Эпилог. «Мисс Спектр, вы уверены, что это лучший выход?» Вопрос я решился задать только через два часа напряженных переговоров, когда Шульц вместе с несколькими критиками остался в Тихом Доме как дипломатическая миссия, а остальная часть группы поднялась на аспиде к самой границе мертвой сети. «Боишься, что и поработят их так же, как надсталкеров?» Мисс Спектр принялась задумчиво рассуждать. «Риск, конечно, есть, но небольшой». Куда выше шанс, что у нас появится новый союзник. Сильный союзник, в чьей власти дать веру, которая не будет заражена, в отличие от той, что собрана через средства массовой информации. — Серк! Глак! — Киберфеникс с карканем приземлился на плечо. «Хорош — Хорош! Я, не скрывая улыбку, потрепал холку ворона, Тот с удовольствием подставил голову и крылья под поглаживание. Глагол, сидящий рядом, улыбнулся и, не удержавшись, тоже погладил закованной в киберброню спине. Та чуть поплыла под пальцами глагола, но осталась на фениксе. Наши с глаголом петы взлетели, продолжая нести вахту в тандеме. Я же бросил взгляд на мертвую сеть, которая с такой высоты почему-то напоминала системную плату со множеством микросхем, резисторов, транзисторов, и прочим электронным барахлом на месте зданий. Микросхема, в недрах которой зародилась целая раса, готовая уничтожить создателей. А мисс Спектр продолжала. Кроме того, если Шульц правильно проведет переговоры, то у игры становления все же появится синтетическая вера. Это станет отличным бонусом для старта. И чуть тише. Теперь бы еще подготовиться к запуску в выходные... Как выходные, удивился я. Разве запуск не назначен через месяц? Там какая-то круглая дата, все дела. Планы изменились из-за болезни Веры, нехтя пояснила мисс Спектр. Случаев заболевания все больше и больше. Людей вроде артефактора, которые могут снять самые острые симптомы, единицы, они все поставлены на восстановление критиков. А биологической части и вообще еще не нашли. И пока не поднялась паника, которая только усилит притоком негативной веры проблемы от болезни, необходимо отвлечь людей становлением. Одновременно в игровой форме мы начнем вводить карантинные ограничения. Ничего себе! Я даже не знал, как на это реагировать. Похоже, зря лотерейщик волновался из-за этой болезни. Война, если и будет, то только сетевая. Какая война? Сразу же насторожилась мисс Спектр. «Лотерейщик передал тебе что-то помимо совета о взрывчатке?» «Да». Он просил сказать. «Маяк в Чернобыле не для разведки, а одна из двадцати четырех точек вторжения. Маяки и вирус веры — первый этап четвертой зеркальной войны. По его словам, вы поймете». И судя по тому, как побледняла лицом и спектр, она действительно поняла. А затем обернулась к глаголу который выглядел не намного лучше и едва различимо прошептала: "По возвращении необходимо активировать протокол 18-я петля. Если не существующий прав, то мы должны быть готовы откатить мир к самому началу. Черт, не получится. Они подготовились, отравили веру и в этот раз мы можем не набрать нужного количества." хотя они не знали про ИИ. Мисс Спектр впала в глубокую задумчивость. Все плохо? Растерявшийся обернулся к глаголу. Все настолько плохо, несуществующий, что война с И легкая разминка перед грядущими проблемами, помассировал переносицу глагол. Вернулись те, кто уже трижды уничтожал наш мир. По крайней мере, столько было официальных столкновений. Но мы подозреваем врага. Причастности, как минимум, к восьми концам светом. Конец третьей книги. Читал Евгений Лебедев.